Глава пятая. «Подождите, что?» Меня ловит за подбородок, притягивая опасно близко. Его властные прикосновения, страстный взгляд, дерзкие словечки. Я вообще так не привыкла. Я привыкла видеть босса совершенно другим, а тут он вдруг внезапно начал меня трогать и грозиться поцеловать. «Значит так, когда откроется дверь, начнется игра». С этого момента ты моя невеста. Ты должна вести себя убедительно, иначе денег не получишь. У тебя нет права на ошибку. Воспринимай все происходящее как твой самый главный в жизни проект. Фух, буду думать именно так, тогда все будет хорошо и не так непривычно. Но насчет поцелуев, мы же это не обсуждали. Мы обсуждали секс, но не поцелуи. Нас уже ждут в аэропорту репортеры, Поцелуй необходимо, чтобы все выглядело убедительно. Репортеры! Целоваться на камеру! Не успела я возмутиться, как была прижата к твердому телу, и губы мужчины быстро накрыли мои. Раздались щелчки камер, гул толпы. Я поняла, что мы уже оказались на улице, и нас встретила публика. Расслабься. Губы расслабь, зашипел Ренат, углубляя поцелуй. Ты как бревно. Это всего лишь поцелуй. Не думай ни о чем, и просто получай удовольствие. Иринат сильнее прижал меня к себе, обвив руками талию. Я почувствовал на своих губах его язык. Он раскрыл им мои губы, протолкнул его в рот и начал вытворять там удивительные вещи, от которых низ живота скрутило горячими спазмами. Стало вдруг приятно. Его руки и губы какие-то волшебные. Они расслабили меня, включив инстинкты, поэтому мое тело начало действовать само по себе, охотно отзываясь. Я тоже лизнула его губы, провела кончиком языка по его языку, не заметив, как из меня вырвался тихий стон. «Вот, неплохо, весьма неплохо», — обрадовался Ренат. «Просто повторяй за мной, делай языком и губами, как я». «Хорошо». Мои руки тоже ожили и вцепились в его плечи, вонзившись ноготками в литую сталь. Не знаю точно, сколько все это продолжалось, я потеряла счет времени. Только его строгий голос выдернул меня из мира сладких грез. «Достаточно», — прошептал он. «Кира?» Варуа пришлось насильно отлепить меня от себя, потому что я, кажется, увлеклась. «Простите». Он усмехнулся, а я залилась краской, накрыв пальцами припухшие губы. Мои губы были влажными и горели. Сердце билось, как автомат. Такая очаровательная, когда краснеешь Поцелуй был классным. Мне понравилось. Ох, как сильно я обрадовалась. И тут же стушевалась, поскольку Ренат, конечно же, шепнул это не мне, а репортерам. Но честно... Это было невероятно. Теперь понятно, почему девушки с ума сходят от Ренато Уварова и готовы ради него на все. Он выглядит как бог и целуется тоже как бог. Вот это и называется настоящий поцелуй с настоящим мужчиной. Будет что вспомнить унылыми серыми буднями, когда наше путешествие закончится, спектакль будет сыгран. На ты. Теперь со мной на ты. Помни, за нами наблюдают. Мы, пара, должны вести себя соответственно. Ренат очаровательно улыбнулся. Я повторила за ним. Раздался очередной всполох фотокамеры. Нас сфотографировали. Какая восхитительная пара! Вы идеально смотритесь друг с другом. Господин Уваров, расскажите о своих ближайших планах. Взяв меня под руку, Ренат спускается вниз по трапу, Останавливается буквально на три минуты, чтобы дать комментарии прессе. Он представляет всем меня, с важным видом объявляя, что я его будущая жена. Сегодня весь мир будет кишеть сенсационным заявлением. Заядлый холостяк Ренат Уваров официально представил миру свою невесту. «Мамочки!» «А что на это скажет моя семья и знакомые?» «Надеюсь, они по-прежнему так же редко смотрят телевизор». потому что обожают проводить время в огороде на свежем воздухе. Плюс ко всему, забота о восьми несовершеннолетних детях отнимает уйму времени. Самому младшему, Семену, недавно исполнилось пять месяцев. Я второй ребенок, которого Ульяна и Григорий взяли из детского дома. Еще у меня есть неродной старший брат, Корней. Ему двадцать пять, он уехал на заработки в Китай. Виделись мы с ним год назад. У Корнея есть девушка, они планируют пожениться. Я лишь мило улыбаюсь с камерам, иногда киваю, потому что Ренат отвечает сам за меня. Опять чувствую неловкость, и опять краснею, когда рука Рената лежит на мне. Как бы к этому привыкнуть? Ну что же, нам пора. У нас с Кирой очень много дел, был рад поболтать. Вопросы сыплются, не переставая. Уваров ускоряет шаг, ведя меня к машине. Оказавшись там, я прошу немедленно включить кондиционер на полную мощность и подставляю свое пылащее лицо под холодные потоки воздуха. «А ты молодец!» Сев в машину, Ренат положил руку на сиденье. Наши мизинцы случайно соприкоснулись. Я рефлекторно отдернула руку, но палец уже пульсировал от спонтанной близости, как будто обожглась. Держалась хорошо, только краснела, как девственница в первую брачную ночь. Вот гад, а без издевок нельзя. В жизни так не нервничала, даже когда контракт на пять миллиардов с шейхом подписывали. Ренат наградил меня улыбкой, отдал приказ водителю ехать. Сейчас мы отправимся в салон красоты, а потом в резиденцию к моему деду. Приведем тебя в порядок, чтобы все было идеально. Ты должна понравиться деду на все сто». С этими словами Ренат отвозит меня в лучший салон красоты Монако. «Пока мы едем, я не отлипаю от окна. Зачего же здесь красиво?» Спустя несколько минут заходим в вычурное здание с яркими вывесками и постерами красоток. Меня встречает целая команда стилистов. «Как же я это не люблю!» но пахнет здесь классно, чем-то сладким, с ноткой мандарина. «Вы знаете, что делать?» — обращается на французском к экспертам моды. «Благо я понимаю. Я знаю пять языков, сейчас учу еще и китайский потихоньку, в свободное время». Сам разворачивается и уходит. А потом начинается два часа пыток. По прошествии этого времени мне предлагают взглянуть на итоговый результат подводя меня к зеркалу. Глядя в него, теряю дар речи. Это что, я? Оттуда на меня смотрит изящная, стильная красотка в дорогом платье, так выгодно подчеркивающим фигуру. Хочется уронить слезу от эмоций. Меня посещает мысль, что хочется взять и отказаться от своих принципов выглядеть вот так вот всегда, а косметику покупать... только лучших брендов, производящихся исключительно на натуральных ингредиентах. Макияж аккуратный, мягкий. Кожа похожа на лепесток розы. А волосы вьются пышными локонами до лопаток. Я никогда не думала, что у меня такие красивые волосы. Я всегда прятала их в строгие пучки или косы. И я впечатлен. Вздрагиваю. Сзади звучит прохладный голос, наполненные звонкими нотками. Медленно оборачиваюсь, вижу Уварова. Он тоже преобразился. Надел белую одежду, брюки, рубашку, а я в белом платье на тонких каблучках. Мы точно как сладкая парочка, которая будто специально носит одежду одинакового цвета. Скорее всего, так задумано. И Ренат обходит меня по кругу, глядя, как на музейный экспонат, Взглядом демонстрирует одобрение. То, что надо. Я бы точно на тебе женился, если бы... Откашливается. Так и не узнала конец фразы. Почему запнулся? Смотрит на золотые часы на запястье и произносит. Поехали. Давид Аркадьевич ждет. Слуги перед нами распахивают белоснежные двери, белоснежного особняка, окантованного золотом. С каждым шагом напряжение усиливается. На него давит понимание, что ты пришла в дом к очень серьезному человеку, и сейчас состоится важный разговор. Давид Аркадьевич Матвеев живет, как настоящий царь. Сразу видно денег, у него битые контейнеры. Мы будто попали во дворец шейха. Говорить буду я, ты отвечай только тогда, когда тебя спросят. С радостью. Ренат ловит мою руку, переплетая наши пальцы, опять ощущаю этот мучительный жар, что закручивается внизу живота. И не забывай улыбаться. «И уже начинать?» Натягиваю на губы улыбку. «Да, можно». Двигаемся по белому мраморному холлу мемораритетных элементов интерьера, картины, вазы, скульптуры. Дед — великий ценитель искусства. Впереди слышится шум, кто-то закашливается. Потом шаги, говорящие о приближении. Из гостиной появляются двое людей, один из них на инвалидной коляске. «Вам нужно выпить лекарство, господин». «Отвали! Где мой портсигар?» «Ох нет, вам же нельзя, врач запретил. Брысь или перееду». «По всей видимости, я вижу перед собой главного виновника торжества». компания зрелые женщины в стройкой форме. Между ними идет перепалка. Давид Аркадьевич капризно себя ведет, отмахиваясь от просьб сиделки. Тогда Ренат спешно встревает в разговор, воскликнув «Деда!». Старик на инвалидной коляске замирает, поворачивая голову в нашу сторону. Я сразу отмечаю, что у них с Ренатом одинаковые глаза. «Ренат! Вот так сюрприз!» «Какие люди без предупреждения!» «Срочное дело», — важно заявляет он. «Я к тебе с новостями!» Тут же темные глаза господина Матвеева находят меня. С особым любопытством сканируют мою стройную фигуру, облаченную в изящный наряд. «Ух ты! А это кто? Что за сладкая конфетка тебя сопровождает?» Старик улыбнулся, демонстрируя свои золотые зубы, Я улыбнулась в ответ, вспоминая о последнем наставлении Рената. У него грозные глаза, такие же, как и у Рената. Но когда он улыбается, становится наимилейшим, седовласым, старичком с седой бородой и морщинами на состарившемся лице. «Это она!» Ренат быстро бросает руку мне на талию, притягивая к себе. «Та самая важная новость!» «Да неужели?» Дед, Позволь представить, это Кира, и она моя невеста.